Всякого свежего и непредубежденного человека поражает одна характернейшая особенность, а именно обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозможность фактически указать на то, что именно было ограблено. Ограблены, дескать, деньги, именно три А существовали ли они в самом деле? Этого никто не знает. Рассудите. Во-первых...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 Подсудимый должен был их вырвать из-под и однако же постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок сокровавленными еще руками не замарать свежейшего тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было послано?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 Иначе не узнал бы никто, что был грабеж, а, может быть, что были и деньги. Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем были деньги, и что деньги эти ограблены? Но отвечают, ведь видел их в пакете смердяков. Но когда? Когда он их видел в последний раз? Вот об чем я спрашиваю. Я говорил Смердяковым, и он мне сказал, что видел их за два дня пред катастрофой. Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись дома в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной, вдруг вздумал бы, от нечего делать, вынуть пакет и его распечатать, что, дескать, пакет еще, пожалуй, и не поверит.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 существует хотя бы даже только возможность такого предположения, то как же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа, и что действительно существовал грабеж? Ведь мы таким образом вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надо указать указать эту вещь или, по крайней мере, доказать непреложно, что она существовала. А ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, 18 лет, мелкий разносчик сладка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с необычайную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 Вот именно это соображение и было причиной предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром.